Глава одиннадцатая. Шел второй час ударного труда, когда обе ведьмы без перерыва на отдых копали и отбирали редчайшие травы. В этом безусловное преимущество местных земель. Сложная доступность и дикие животные служили отличной защитой для трав. Только эффект от заранее выпитых зелий позволил ведьмам бодро вскарабкаться в горы, достигнуть ущелья, притаившегося между ответственными вершинами. Как у нас сегодня все удачно складывается. Наконец-то разогнувшись, Лаяна с удовлетворением обозревала полные корзины. Ноги словно сами к нужному месту привели. Травки, как по заказу, сами в руки просились. Столько действительно редких трав нашли. А времени прошло не так и много. Ближе к полудню в горы пошли. Сейчас смеркаться начнет. А мы уже все собрали. В сумерках идти сложнее, но поспешим. И домой успеем. Благо зелье, улучшающее ночное зрение с собой. Сиэль тоже поднялась, разминая спину, и теребя широкий, расшитый рунами, поясок на талии. Обе ниры стояли на самом краю горной расщелины. Именно в таких опасных местах, укрывшись в трещинах и разломах, рос чернокорень. Вниз смотреть избегали. Где-то по самому дну разлома блестящей лентой извивался ручеек, что в реальности мог быть широкой рекой. Никто, кроме ведьм, не решился бы подступить так близко к отвесному краю. И не говори, как нужно нам было сегодня в этом месте оказаться. Деревья ветви на пути отводили, и травы под ноги стелились, облегчая путь. Края пояса Сиэль так и мяло в руках, развязывая и посматривая по сторонам. Одно насторожило Лоену: Была в движениях сестры какая-то резкость, и намека на облегчение от благополучно выполненного задания не наблюдалось что то не так понизив голос до да едва различимого шепота тронула ведьма локоть сестры желая привлечь ее внимание тут и сама Лаена осознала удивительную тишину вокруг птицы смолкли насекомые не жужжали. даже ветерок пропал переставший листеть листвой деревьев плотно разросшихся по склонам одновременно с ее шепотом словно начала пульсировать кольцо на пальце создавая вибрацию от которой задрожала рука Острый нож выскользнул из ладони ведьмы, полетев в бездну. Ведьма в инстинктивном движении дернулась вперед, желая его подхватить. Одновременно широкий пояс порхнул из рук метнувшейся на помощь Сеэль, и плавным шлейфом осел к ногам Лаены. На этом шелковистом лоскуте она и поскользнулась, неловко подвернув ногу и... полетела в бездну вслед за своим ножом. Скрик сестры Сиэль, полный ужаса, Ее неловкая попытка ухватить складки платья Лаены, корзина с травами стала той преградой, о которую споткнулась старая ведьма, не успев поддержать сестру. И она же стала причиной потери равновесия. Тель с отчаянным невезением полетела в пропасть следом. Как обе ведьмы, испившие зелий, гарантировавших проворство кошек и силу львов, умудрились сорваться в пропасть? Лаена не кричала. Она полностью сосредоточилась на ощущении того, как ее тело с нелепо полощущимися вокруг юбками рассекало воздух. Браслет на руке ощутимо нагрелся, став средоточием жара, что охватил тело. Сердце билось в унисон с пульсацией кольца, подаренного мужем. Виар, почему ведьма подумала о маге? Расставание снова не повторится. Страх не сковал ее разум. Ведьма уже умирала однажды и сейчас не верила, что погибнет. Она в эти бесконечно стремительные секунды ждала тот миг, когда появится шанс на спасение. Зелье ловкости и силы позволят этому шансу возникнуть. Ведьма просто не способна погибнуть, как обычная женщина, сорвавшаяся со скалы. Зацепится за деревце на склоне, корнями пробурившая породу, извернется в воздухе, изменив баланс. Сумеет затормозить и спружинить приземление? Любой вариант возможен, однако вибрации и тепло, идущие от ее артефактов, обесценили все потуги Лоены, образовав воздушный щит. Супруга Дерроуфа плавно ступила на сочную траву, росшую на дне ущелья, словно не падала с невероятной высоты, а всего лишь сошла со ступеньки. — Сель! — молниеносно вскинув взгляд вверх, она выхватила летящую следом фигуру, но сестра как раз извернулась в воздухе. Сумев использовать свой пояс, который тоже инстинктивно сжала в руке, соскользнув вниз на подобие лосо, и зацепилась им за широкий корень, торчащий из трещины в скале. Рывок, и она повисла, приложившись плечом о скальную породу, на высоте примерно 7-10 метров над головой Лаены. Взгляды ведьм схлестнулись. Сиэль смотрела недоуменно. лоена гневно, корень жалобно затрещал возвещая о том, что задержка в падении будет недолгой. Но возникшей заминки хватило ведьме, чтобы сориентироваться. Рывком перехватив подол платья, она вновь соскользнула вниз, существенно замедлив скорость падения. Сила и ловкость, бурлившие в теле под воздействием зелья, обеспечили достаточно сносное приземление. Оно не было таким комфортным, как у Лаены, но риска для жизни выпускницы Северного Ковина точно не возникло. — Что за напасть? — рявкнула Сиэль с кряхтением, выбираясь из неглубокой вмятины в мягкой поросшей сочной травой почве у реки. Как и ожидалось, то, что с высоты виделось ручейком, при ближайшем рассмотрении оказалось вполне себе рекой, за века пробившей себе путь в горах, образовав ущелье. Больно. Лайна поспешила на помощь к сестре, пробираясь через настоящие заросли травы. Не было похоже, чтобы ее хоть когда-то топтали. «Нет!» — огрызнулась сестра, растирая плечо и стирая кровь со скулы. «Но обидно, слов нет!» «Чтобы мне, ведьми и не удержаться на ногах?» «Даже в начальный период обучения ни одна из нас не способна оступиться!» «Угу. Причем оступились сразу две ведьмы одновременно!» «Не, отвернувшейся Отвернувшись от сестры, со скорбным видом изучавшей изрядно пострадавшее платье, она проследила взглядом путь их падения зацепившись за расшитый шелковый лоскут, так и полощущаяся на ветру, одним концом цепляясь за чудом еще не рухнувший корень. сель, скажи скажи-ка мне, откуда у тебя этот пояс?» Лаяна четко помнила, что причиной ее падения стала именно эта своевременно подвернувшаяся под ногу деталь туалета. Обычные пояса так под ноги ведьмам не падают. «Подарок!» Вторая ведьма молниеносно перестала кряхтеть проследила за взглядом сестры и сосредоточенно нахмурилась не надо быть семи пядей во лбу чтобы уловить ход мыслей лоены чей хм. а я Сиэль внезапно очень испугалась силилась вспомнить но только все испуганнее округляло глаза а я я э, не помню точно знаю что подарок но от кого Последнее, что о нем помню, как стою посреди лавки, держу в руках, рассматриваю вышивку по краям и радуюсь подарку. Сразу вокруг талия его обернула и собралась тебя навестить. Для себя проговаривала ведьма факты. Кто же заходил в лавку? Как раз перед этим же кто-то был. Еще и новости мне сообщила о визите Нирадиала Воглева. Но кто это был? Я не помню. Ни силуэта, ни черт лица ни тембра голоса, ничего. Словно стерто из памяти белое пятно. Мужчина или женщина? Лаэйне это точно не нравилось. Она помнила и прометку, оставленную на окне ее лавки. Почему в новой жизни кто-то неведомый мешает моим намерениям? Неужели причина в том, что я, передумав цепляться за мага, нарушила чьи-то планы? Думаю, мужчина, но не уверена. Похоже на штучки магов. Лаэна подметила четко. «Зельем ведьму с пути не сбить. Такого воздействия не будет». «Но руны на поясе — это же наше». «Руны были». Лаэна тоже их заметила. Но значения не придала, полагая, что Сиэль сама расшила свой пояс оберегами. Некто, стерши о себе воспоминания, принес и подарил сестре Сиэль пояс, явно расшитый ведьмой. Вывод был один. Таинственный враг действует не в одиночестве. Как бы это невероятно не звучало, но неведомые маг и ведьма объединились в этом противостоянии. А Верховная? Наказ с травами она дала тебе до того, как появился пояс, или после? Точно до. Немного раньше, утром. Сейэль устала сжалая виски. Ничего не понимаю. Ты подозреваешь, что глава Северного Ковина желает навредить мне? Тебе? «Это же бессмыслица!» «Именно. Все выпускницы Ковина находились в прямой зависимости от Верховной Ведьмы. На этом строился принцип силы, которую развивали в период обучения девочки, родившиеся одаренными. Ей не стоило труда навредить любой. Просто сжечь изнутри. Только зачем?» Ослабляя одну из них, тем самым она подтачивала и собственные силы. Ведьмы одного ковина это как сообщающиеся сосуды. Каждая существует автономно, но при этом не сможет разорвать сестринскую связь силы. Подумаю другие ведьмы. Кому мы еще могли дорогу перейти? А, -а маги? Тут же вернула вопрос Сиэль. Это уж точно по твоей части. Кто-то из собратьев Деровфа по службе? Из его семьи? Но Лаэна покачала головой, не имея никаких конкретных подозрений. Разве что Даррен. Но для чего ему рисковать с местью? Ясно одно. Мы оказались в этом месте не случайно. Верховная направила сюда тебя, а пояс обеспечил падение. Но предполагалось ли мое присутствие? Или в долину должна была рухнуть только ты? Травы пропали. вспомнилась Эль про потерю. Верховная будет недовольна. Не о том думаешь, отмахнулась Лаэна. Все эти странности сошлись именно в Углево, не в столице. — Что-то с этим местом. Нам бы выбраться для начала. О пропажах будем думать потом. — А твой муж? Сель резко встрепенулась. — Не обнаружив тебя дома, он же начнет искать? — сказал, вернется на третий-четвертый день, — ответила Лаена, отводя взгляд. — Сегодня второй. Мм, три дня. Сель заметно напряглась. Небо быстро темнело, приближая ночь. — Выходит, сегодня ждать помощи не приходится. — Значит у реки? Или попробуем в темноте отыскать путь. В этом ущелье мы не были. Вообще не уверены, что тут ступала нога человека. Уж слишком оно труднодоступно. Сложно будет выбраться. Еще и с надобья все пришли в негодность во время падения. Возможно, без помощи магов не обойтись. Но тогда нам придется провести тут еще два дня минимум. Потоптавшись на месте и организовав небольшой пятачок примятой травы, ведьмы уселись на землю на предварительно расстеленный плащ Лаены. Он благополучно пережил ее падение. Не сговариваясь, обе устало посмотрели на небо. «Столько труда, и все впустую!» Сестра Сиэль тяжело вздохнула. «Редкие травы напрасно сгинут. Подобное расточительство ни одна ведьма в здравом уме бы не одобрила. Сегодня лучше останемся здесь. Поспим до рассвета, силы восстановим. Хорошо, что сейчас лето. А засветло пойдем вдоль реки по течению. Так и выберемся из долины. Она не может быть большой». Она небольшая, точно. Лая нахмурилась в мыслях снова и снова, соотнося карту местности с окружающими ориентирами. Только река не приведет нас к выходу. Ты, наверное, не помнишь, но, если я не ошибаюсь, мы придем к водопаду на северной окраине гор. Это будет граница плато, по которому и течет эта река. Но чтобы его покинуть, в воде приходится падать далеко вниз. Не желаешь еще раз рухнуть в пропасть? Сестра Сиэль обреченно застонала. «Точно нет! Получается, надежда только на твоего мага? Он же начнет искать жену!» лая не хотелось бы категорически кивнуть. Но она никак не могла избавиться от ощущения, что эта их сель-прогулка случилась для мага крайне несвоевременно. Виар явно занят делами службы по горло. Отвлекаться даже на поиски жены для него сейчас смерти подобно. В прошлой жизни маг смерти избежал. Пусть выполнить задачу оказалось трудно. Может ли так получиться, что в этой жизни он не справится, вынужденный разрываться между супругой и долгом? Ведьму крайне беспокоила такая перспектива. А еще снова возвращала к мысли о той, что именно сейчас направила воглево Васиэль. В любой ситуации нас учили рассчитывать на себя. Стянув с ног сапоги, и удобнее устраиваясь поверх плаща, сухо бросила Лайна. Мы точно не погибнем, даже если задержимся в этом месте. Ночи стоят теплые, еду добудем. Рано или поздно помощь придет. Пусть Виар сначала разберется со своими делами. Меньше всего Лаяна желала и в этой жизни стать причиной неудач мага. Сестра! Тоже откинув сапоги в сторону, Сель улеглась рядом и закинула руки за голову, наблюдая за круглой луной, все отчетливее проявляющейся на темнеющем небе. «А ты веришь в эликсир рождении. Думаешь, эти травы действительно для него? И Верховная, ну, планирует новую жизнь?» Меньше всего Лаэна была готова делиться мыслями на этот счет. В прошлом пойти этим путем ее толкнуло беспросветное отчаяние, когда даже риск смерти пугает меньше, чем беспросветное одиночество. «Во время обучения нам никто не рассказывал про состав этого эликсира», продолжала рассуждать Сиэль. Только размытые слухи и перешептывания на его счет слышала. Потому примерно и знаем, какие травы туда идут. Но остальное, как узнать про условия изготовления? Точный рецепт? Очевидно, знать его того не стоит. Из тех же слухов известно, что изготовитель отдает свою жизнь. Лаен цедила слова, опасаясь спровоцировать лавину интереса. — Если взамен получает другую, то это может иметь смысл? — хмыкнула Сиэль. Только вот точно ли это? Ты словно умирать собралась. Не переживай, день два и вернемся домой. Своя жизнь так не мила. Лаяна хотела отвлечь сестру от тревог, но получила неожиданное. Дело не в том, мила жизнь или нет. Важнее шанс исправить уже сделанные ошибки. Сгорбившись, Телю отвернулась от Лаены и закрыла глаза. Ведьма пораженно смотрела в спину сестры. Неужели и у нее имеются какие-то раскаяния? Сели они были знакомы много лет. Встретились в Ковене, явившись на обучение в один год. Лайена была старше на пару лет, но это значение не имело. Ведьмы успешно продлевали свою жизнь нужными зельями. Обе пришли в столицу, отправленные своими семьями для обучения. Так было принято с древних времен. Девочки с даром покидали свои семьи, чтобы не вернуться в них больше. Они посвящали свою жизнь ведьминской науке, укрепляя силу и собственные навыки. Обычно всем новоприбывшим прошедшим проверку давали выпить зелье забвения, напрочь лишая их воспоминаний о прошлой жизни. С магами история была совершенно иной. Одаренные мальчики попадали в академию, где их обучали навыкам боевой и практической магии. Но связь с семьями они не утрачивали. Наоборот, иметь в семье мага Считалось почетным. А вот ведьма в семье. Не все мирились с этой участью. В этом плане Дер Роуф и его семья проявили чудеса доброжелательности, приняв Лоену. Вся жизнь сестры с момента обучения прошла на глазах Лоены. И Сиэль точно не совершала ничего, что можно было считать непоправимыми ошибками. «Дым!» — внезапно прошептала Сиэль, резко садясь и вырывая лаену из задумчивости. «Чувствуешь?» День окончательно иссяк, наполнив мир серовато-темными тенями. Высокая трава, вокруг двух устроившихся на ночлег мир, шелестела на ветру. трекотали насекомые. Совсем рядом журчала вода в реке. Померещилась просонок, но Сиэль уверенно качнула головой. — Нет! Ветер принес запах дыма, я уверена! Обе ведьмы, не сговариваясь, поднялись. Чуть приподнявшись над травой и принялись всматриваться в окружающую темноту, одновременно принюхиваясь. Долгие поиски не потребовались. В темноте они сразу заметили в отдалении отблески мерцавшего огня. «Кажется, в этом месте мы не одни», — шепнула Сиэль прямо в ухо Лаэни. Всякие мысли о сне немедленно пропали у обеих. «Что будем делать?» «Надо выяснить, чей там костер», — также шепнула в ответ Лаэна. «В темноте это сделать лучше всего». Только будем осторожны. Ведьма все больше опасалась, что не просто так. Они оказались в этом месте именно в это время.